Глава 71. И вновь картины и кристаллы. Цветок валялся на полу. Я прекрасно его разглядела, общаясь с Эриком. Большой пышный бутон всех оттенков красного, от бордового до розового. Уверенно дурманящий голову аромат сейчас плывет по всему залу. Но, к сожалению, запах карты передавать не умели. Что ж, значит, магический источник найден. Поэтому сразу, чтобы не выстраивать собственных теорий, я попросила напарника посетить старую графиню. Рауль уже использовал мою и Эрика помощь, чтобы поговорить с матерью, так что леди Фрехберн способу связи не удивилась, а вот вопрос, заданный сыном, ее слегка озадачил. Нет, эта картина появилась примерно тогда же, когда мы зачали вас. Раньше я не замечала, насколько же странно, когда родная мать обращается на вы к собственному сыну. По-моему, ее принес герцог Саутгемберн. Ко мне в комнату ее повесил ваш отец, и он же ее снял, когда вам исполнилось три года и вам выделили личные покои. «Благодарю». Рауль склонил голову, а потом задал несколько бытовых вопросов про самочувствие и настроение. Выяснил, что старая леди нашла время, силы и деньги, чтобы посетить несколько званых вечеров и заметно расслабился. Все же чувство вины иногда грызло графа, мешая спокойно наслаждаться красотой нового мира. Я уже хотела прервать связь, как вдруг Рауль взял и обнял меня со спины, а потом с вызовом объявил. «Если король позволит, перед вами младшая графиня Фрехберн. Если не позволит, то после свадьбы леди Хелены вы останетесь единственной и последней». «Я бы хотела успеть увидеть внуков, так что будем надеяться на королевскую милость». Мать Рауля улыбнулась но в ее голосе чувствовалось некое осуждение и недоверие. Правда, я совсем запуталась, куда делась девушка-детектив, и почему так похожая на нее племянница короля дружит с мужчиной, с которым спит вдова моего старшего сына. Я переглянулась с Эриком, но тут лишь ухмыльнулся. Ему все эти мезальянсовые проблемы были абсолютно безразличны. А вот меня немного задело. Только высказаться будущей свекрови я не успела. Рауль опередил, проигнорировав вопрос о девушке-детективе. «Этого мужчину зовут Лорд Эрик. Он заботится о вас и о леди Хелене по моей просьбе. И именно благодаря ему наш семейный банк процветает, а вы можете себе позволить выходить в свет». Я очень рад, что у моей невесты такие замечательные друзья. Ох, как же это красиво прозвучало! Моя невеста! Когда так говорил Патрик, мое сердце не замирало почти на секунду, Щейки не заливало румянцем. А ещё безумно хотелось обернуться и поцеловать, потому что фамильное кольцо всё ещё здесь». Старая графиня подошла к небольшому столику и достала из шкатулки аккуратное золотое колечко с большим голубым изумрудом в центре. Уф, вот уж точно красота, достойная принцессы. Но «Ну, это мы сейчас исправим, мгновенно сориентировался Эрик. Ловко перехватив кольцо, он быстро сбежал вниз по лестнице, влетел в зал, подбежал к картине и Практически передал украшение из рук в руки Раулю, присевшему рядом с маленьким, все еще действующим порталом. А потом также быстро помчался обратно наверх, чтобы графиня смогла поприсутствовать на обручении своего сына. Рауль, опустившись на одно колено, взял мою руку и аккуратно, медленно, наслаждаясь каждым мгновением, надел мне на палец родовое кольцо Фрехбернов. Затем, встав, довольно улыбнулся, буквально сияя от гордости, и поцеловал, нежно, едва прикоснувшись губами. Горячих и страстных поцелуев сейчас не хотелось. На душе было тепло и уютно. Только едва я оборвала связь с Эриком, как во мне проснулась жажда действовать, бежать обратно, поговорить с Патриком, с Джорджем, с дядей, вытрясти все из Люсьены. «Представляете, лорд, мы сможем вернуться в любое время!» Я махнула рукой на постепенно затягивающийся портал. Айравель нас уменьшит, и все! Мгновение, и мы во дворце!» Да, Эрик пообещал как можно скорее перенести картину к Джорджу. Моя интуиция очень настаивала на этом дом фрехбернов почему то казался мне менее надежным хранилищем для портала хотя пейзаж висел там уже довольно долго но я привыкла доверять своему внутреннему чутью а оно настаивало чтобы все картины этого художника были собраны в одном месте главное не потерять сюда дорогу счастье с лица рауля быстро изгонялось озабоченностью граф оглядывался вокруг выискивая ориентиры. «Знаете, давайте поступим как умные, взрослые и предусмотрительные», — предложила я, усаживаясь на землю рядом с порталом и стараясь усмирить бурлящую внутри жажду действовать. «Все будет бесполезно, если мы действительно потом не сможем найти эту поляну. Я сейчас свяжусь с Патриком и попрошу его найти нас, захватив с собой «Следильный артефакт». По какой-то необъяснимой причине мне было страшно расставаться с Раулем. Причём неважно, сама ли я побежала бы в управление или отправила туда графа. Идея разделения мне интуитивно не нравилась. Мне вообще было страшно уходить с поляны, словно она могла исчезнуть. Но и просто сидеть спокойно было очень трудно. Пусть рядом со мной был любимый мужчина, с которым я только что обручилась. Казалось бы, прекрасный повод побыть наедине. Но волнение разрывало меня на части. Оно оказалось совсем несовместимо с романтическим настроем. Я могла на пару минут замереть в объятиях Рауля, но потом убегала к ручью, какое-то время любовалась стремительным течением, затем испуганно бежала обратно к тому месту, где находился портал — Убеждалась, что могу легко его найти. Если граф успевал поймать и удержать меня, мы замирали на несколько минут. Затем я убегала к деревьям, подзывала Рауля любоваться восхитившей меня птичкой, цветком, кустом и снова мчалась к порталу. Это было какое-то паническое безумие. Я прекрасно понимала, что так себя вести неправильно что настоящие леди должны быть спокойнее, увереннее, тем более та, кто вот-вот станет замужней дамой. Мы нашли маленький, независимый проход. Мы сможем вернуться домой не через год, а как только разберемся окончательно со всеми местными загадками. Как только поймем, как излечить дядю Фредерика и чего ожидать от леди Туринель и Люсиены. У нас есть свой маленький портал, которым мы можем воспользоваться в любой момент. И он действует, иначе бы у меня на пальце не сияло обручальное кольцо Фрехбернов. Королевский изумруд. В очередной раз, застыв в объятиях Рауля, я положила руку ему на плечо, чтобы было удобнее любоваться сверкающим голубым камнем. Как символично! Камень ясновидцев — помогающий видеть будущее, читать людские мысли и обращать сны в явь. «Да, если верить преданиям», — усмехнулся Рауль, сжав в ладони мои пальцы. Хелена вернула это кольцо моей матери, едва узнала об измене Георга. Отказалась его носить дальше. И я рад, что оно теперь на вас. Этот камень всегда необъяснимо притягивал меня к себе. И знаете, что самое интересное? Он не разговаривает со мной. Рауль загадочно улыбнулся, приподняв одну бровь и выразительно посмотрев на меня. Я в детстве пытался выяснить его историю, но он все время молчал. Как удивительно! Я улыбнулась и прижалась щекой к руке графа. Вы бы еще в кустах спрятались, раздался у нас над головой ворчливый голос Айравели. И тут же, рядом с нами, опустился, увеличиваясь в размерах, Патрик.